«Вам придётся радикально изменить образ жизни. Полагаю, после последнего выкидыша вы это понимаете не хуже меня, не так ли?» Её муж был категорически против детей. «Я хочу ещё немножко пожить. Посмотри на Асю, она же совершенно опустилась с этим ребёнком. Нет, нет, только не сейчас. Подождём ещё годика-два-три», — говорил он и возвращался к своим проектам. которые, подобно тюремным решёткам, удерживали его в комнате, где стоял компьютер. Как-то она перестала принимать таблетки, не сказав об этом мужу. Ей исполнилось 30, и она почувствовала, что время уходит. Реакция испуганной и стареющей женщины, ощутившей себя биологически бесполезной. «Когда это произойдёт, он согласится», — думала она. Но у неё случился выкидыш.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 с болью совершенно иного рода. Из задумчивости её вырвал голос гинеколога. «Только не беспокойтесь. На этот раз мы за вами проследим, и всё будет хорошо». «Да, конечно», — смущённо пробормотала она, застёгивая пуговицы на юбке. «Вы не могли бы точно сказать, когда... Когда я забеременела?» «Я уже говорил вам. По моим оценкам, у вас шесть недель. Плюс-минус четверо суток».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 и еще бы не помнить они тампили вино и весь вечер смотрели парижские фотографии смеялись вспоминали она была такая счастливая в какой то момент все стало неважно она вышла на улицу набрала номер его рабочего телефона в мюнхене и произнесла на автоотответчик якубб я пьяная но от вина только самую малость а больше всего от воспоминаний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 и попросила остановиться она подозвала официанта двойной джек дэниеэлс и банкуредэдбук хорошо охлажденную ася произнесла мне то же самое и поторопитесь пожалуйста только когда официант принес заказанное она рассказала про рейс ти w эй и про то что она пережила в аэропорту в этот момент ася придвинулась к ней и погладила ее по лицу. Помнишь, как мы встретились на вокзале в Варшаве перед отъездом в Париж? Меня привёз на машине муж. Я была просто в ярости на него. Ты ещё спросила, что произошло. Я ответила, что не хочу об этом говорить. Она на миг умолкла, взяла бокал. В ту ночь он пришёл с какой-то их корпоративной вечеринки. Я уже спала. Он меня разбудил. Ему хотелось заняться со мной любовью.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 Он. Она написала, что несколько дней ее не будет. Совершенно неожиданно. Как правило, он заранее знал о ее поездках на отдых или в служебную командировку. Вдобавок, она прислала ему не нормальный имейл, а короткий СМС с мобильного телефона. Это означало, что у нее не было доступа к интернету. Он чувствовал себя брошенным. Приходил позже на работу,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 иногда он смотрел на ее с сложные руки с узлами жил и ему казалось что никакого ангела хранителя им не нужно вполне достаточно мамы она мужу она сказала на следующий день после встречи с сасей она приготовила ужин ипекла пирог купила свечи открыла вино она ждала мужа с середины дня на работу она не пошла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 после того, как они закончили заниматься любовью. Вот он пообещал. У них будет ребёнок. Её родители так его любят. А там всего лишь интернет. Он всё сделает для меня. Она заснула. Он. Он откупорил бутылку вина. Уже вторая сегодня, подумал он. Но зато так уютно и славно.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 Как и в ту ночь, когда она узнала о Наталье, она испытывала тревогу, набирая цифры кода и ожидая, когда заскрижищет электромагнит в замке решётчатых дверей, ведущих к ним в фирму. Её стол был пуст. Кружка для кофе, присланная им из Мюнхена, чёрная с серебристым «Эд», была поставлена на сушилку. Папки секретарша перенесла к себе —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 но также и то, что обязательно хотела ему сказать. Либо то, что он ей сказал, а она хотела обязательно запомнить. Кто-то старательно стёр с экрана даже отпечатки её пальцев. Кто-то помогает вымарывать его из её памяти. Её стол был заперт на ключ, который она не нашла там, где он обычно лежал. «Придётся приехать завтра», — подумала она. И ей вдруг стало грустно.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 И от Аси звонков тоже не было. Ася всегда звонила ей на мобильник. Главным образом, чтобы избежать контактов с её мужем. А Алиция сама пришла. «Боже, как я тебе завидую», — заявила она прямо с порога. «Вы когда пойдёте покупать кроватку? Кстати, запомни, обязательно заведи дневник. Именно сейчас. Это важно. Описывай каждый день беременности. Потом, когда дочке исполнится 18, дашь ей прочесть».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 Он уже подписал предварительный договор. Там солнечно и так красиво. Да, она была готова отослать этот имейл. Варшава, 2 сентября. «Якуб, с тех пор, как мы знакомы, ты писал или говорил о правде, о правдивости. О правдивости в науке, в жизни, во всём. И в тебе всё правдиво. Поэтому я верю, что ты поймёшь меня».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 и сегодняшнее утреннее письмо не читая она перенесла их в ящик для удаления я не должна это читать я так решила вслух произнесла она словно отдавая себе приказ после этого она набрала его адрес яуб эт и пост в последний раз подумала она отсылая ейл и почувствовала облегчение.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 он ждет ее внизу она щелкнула на да ничего не произошло мир не провалился в тартарары зрители вздохнули с облегчением она выключила компьютер встала коснулась ладонью экрана монитора экран был еще теплый прощай якубб она погасила свет и вышла он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 имиалистических повадок после видеоконференции он забежал на минутку к себе в кабинет время шло уже к половине одиннадтого он собирался только выключить компьютер и пойти домой эта видеоконференция с американцами вымотала его от нее пришел ей наконец то он начал его читать она секретарша она договорилась на четверть первого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 и я дряная жестокая отвратительная баба подумала она да разве можно так поступить с ним с ним она засунула руку в корзину закрыла глаза а т цгле снова цгле а потом три раза а т вошла секретарша не надо не плачьте вы к нам еще вернетесь родите ребеночка немножко покормите его а потом вернетесь к нам